Животные забывали о голоде, сексе, жажде и сне. Они просто не заботились о своих физических потребностях и доводили себя до полного истощения. То же самое делает с человеком стресс. Мы попадаем в такую жестокую зависимость от стрессовой ситуации, что не можем бросить работу, которая вредит нашему здоровью. Не можем разорвать отношения, которые вредят нашему здоровью. Мы не можем сделать выбор, поскольку непрерывный цикл стимул, реакция, ведет к выработке химических веществ, притупляющих нашу способность выбирать. Мы перестаем отличаться от собаки, которая ограничена в своей способности выбирать из-за того, что у нее маленькие лобные доли головного мозга, пишет Джо Диспенса. Эмоции, к которым мы так давно пристрастились, перестают поступать к клетке, и клетка начинает чахнуть и жаловаться. Если упорно не обращать на это внимания и не отвечать на требовательный голос в голове, мы разрушаем схему стимул-реакция. Одновременно разрушается и химическая схема пристрастия, поскольку химические потребности клетки остаются неудовлетворительными. В конечном счете клетка освободится от химической зависимости, и в момент следующего деления она модифицируется, избавляется от рецепторов, ответственных за данное эмоциональное состояние. Клетка становится более гармоничной, и тело радуется, определяет дежо-диспенса. А мы до сих пор задаем вопрос, как избавиться от пагубной привычки. Возможно, самая успешная программа по борьбе с нездоровым пристрастием – это «Анонимные алкоголики» АА. Миллионы людей избавились от алкогольной зависимости, день за днем, выполняя эту 12-шаговую программу. Нет смысла подробно говорить об этой программе здесь, поскольку информация о ней широко доступна. Однако задумайтесь над одним моментом. Алкоголику велят вновь и вновь констатировать – Я алкоголик. И хотя вначале действительно совершенно необходимо посмотреть правде в глаза, такая констатация навсегда закрепляет за человеком этот образ. Навсегда. Пристрастие не было принято и отпущено на покой. Человек постоянно отождествляет себя как раз с тем, от чего старается отстраниться и освободиться. И, наконец, такая констатация мешает человеку допустить возможность полной окончательной трансформации. А ведь именно ради этого мы здесь находимся. Зачем мы здесь? Ага, опять великие вопросы. Однако в чем их величие? В том ли, что они не подразумевают простого и очевидного ответа? Или в том, что они важны? Или в том, что они... Круто звучат на вечеринке, и человек, задающий великие вопросы, производит неизгладимое впечатление на окружающих. Нет, их величие в том, что они помогают навести порядок в голове. Мы здесь для того, чтобы творить. Мы здесь для того, чтобы наполнить пространство идеями и застроить воздушными замками из мыслей. Мы здесь для того, чтобы внести смысл в эту жизнь. Рамка. Наша цель развить свой дар намерения и научиться творить эффективно. Уильям Тиллер. Мы здесь для того, чтобы как-то изменить себя. Мы здесь для того, чтобы исследовать пределы творчества, чтобы сделать неизвестное известным. Михаил Ледуид. Цель этой игры следующим. Мы химически готовим свой организм посредством мысли к опыту. Однако, если мы химически готовим свой организм к одним и тем же мыслям и к одному и тому же опыту, тогда мы не эволюционируем как разумный вид Джо Диспенса. От 60 до 80% преступлений связаны с наркотиками и другими пагубными пристрастиями. Вы только представьте себе, какие перед нами открываются возможности перемен.